Глава двадцать Юнона. «Есть еще какие-то поручения?» Заглядываю к Нине на кухню, надеясь, что Арес забыл на сегодня приготовить для меня очередной список пыток. «Для тебя?» Она поднимает на меня взгляд. «На сегодня все», осматривает с ног до головы с какой-то растерянностью и хмурится. «Что-то не так?» Пытаюсь понять, от отчего у нее такая реакция. «Да нет, всё так», — нежно улыбается. «Просто, может, ты мне хочешь что-то рассказать?» И вглядывается так пытливо, что мне становится не по себе. «Например». Не сразу понимаю, к чему она клонит. м Прокашливается она и отводит глаза. И до меня внезапно с ужасом доходит. «Боже, ты всё слышала?» Чувствую, как краска заливает лицо, и мне хочется провалиться сквозь землю. Хотя, по идее, хозяйское крыло находится в противоположной стороне от флигеля прислуги. «Я...» Нина нервно осматривается по сторонам. «Я увидела, как ты прошла ночью в его спальню. И он тебя не обидел?» Вижу, как она нервничает, явно переживая, то ли за то, что услышала то, чего ей не следовало слышать, то ли за то, что Арес мог меня обидеть. «Нет. Стараюсь не думать о том, как он вышвырнул меня из спальни, словно вещь. Хотя, по факту, ей и есть его вещь. «Все в порядке, не беспокойся». Нина всматривается мне в глаза, а затем тяжело вздыхает. «Не могу понять, за что он так с тобой?» Голос ее дрожит. «Ведь не слепые мы. Все видим, что нужна ты ему. Только как-то это все... По извращенному?» Подсказываю ей, помогая отыскать нужное слово. Вместо ответа она молча кивает, продолжая возиться с тестом. Просто он ненавидит меня и мстит. Нет, когда ненавидят, не пытаются оградить от всех и вся. Не выкупают целый дворец, чтобы спрятать, а потом ходить каждую ночь, убеждаясь, что с тобой все в порядке. Ты слишком романтизируешь нашу связь. Мне не нравится, куда она ведет. Потому что все это неправда, и она это выдумала. Иначе я тоже начну задумываться и видеть то, чего нет. Он отыгрывается на мне за то, что я сделала ему. «За что?» Столько искреннего переживания в глазах этой женщины, что мне не по себе. «Неважно». Отмахиваюсь от ее любопытства. «Однажды я поверила в его любовь, но он предал меня. Не просто предал, а уничтожил». «Что он тебе сделал?» «Эту тайну я унесу с собой в могилу». «Так что, есть еще для меня работа?» Начинаю нервничать, не желая обсуждать то, о чем никогда и ни с кем не разговаривала. «Нет, хотя...» — Нина смотрит на часы, что висят над входом. «Иди пригласи мальчишек на обед». Так она называет охрану в особняке. «Всех?» «Конечно». Она кивает тепло, поставив в духовку булочки и начиная убирать со стола. «А ты иди отдохни». Но, получив свое незамысловатое задание, я и не думаю возвращаться в свою спальню потому что у меня появляется невероятная возможность узнать, кто именно скрывается в охраняемой комнате. Ведь за последние дни Арес отлучался всего один раз из особняка, и то ненадолго. Так что кто знает, вдруг другой такой возможности у меня больше не будет. «Аркаш!» — зову я охранника. «Обед готов». «Уже?» — хмурится он. «У меня еще смена не пришла». «Да ладно тебе, быстро поешь и вернешься». А то остынет все. Если хочешь, я могу проследить, чтобы никто посторонний не вошел. Он осматривает меня с подозрением. И кажется, что откажет в моем щедром предложении. Но затем шумно вздыхает. Ладно. Я быстро, окей? Конечно. Сама не верю своему счастью. Но я просто обязана убедиться, что за дверью не Аслан. Как только шаги Аркаши затихают наверху, я подхожу к двери и, набравшись смелости, тихо ее приоткрываю. В нос сразу проникает металлический запах крови и медикаментов. Под ложечкой начинает сосать и стучит в висках. Я понимаю, что ступаю на запретную территорию. И главное для меня сейчас — это получить необходимую информацию и не попасться. В комнате прикрыты шторы. Только мерцание датчиков медицинских приборов помогает мне ориентироваться в пространстве. Здесь явно находится раненый человек, и мне не терпится узнать, кто же он но я не успеваю дойти до кровати, как вспыхивает свет лампы, находящейся над кроватью. Я замираю. Мужчина заспанными глазами смотрит на меня, не понимая, что происходит. «О, вот это подгон!» — произносит он. «Пусть и не медсестричка, но то ж сойдет». Я стою на месте, не двигаясь, с разочарованием осознавая, что это не мой супруг, но тут же одергиваю себя, напоминая, что все к лучшему. Значит, он жив и здоров. И, возможно, наконец-то счастлив. «Подойди сюда, красавица!» Платоядно улыбается он. «Кто вы?» Задаю вопрос, что мучит меня с того момента, как только его привезли в этот дом. «Я?» Усмехается он. «Вот это допрос! Подойди сюда, и я расскажу на ушко». «Я не хочу шептаться». «Да ладно! Не просто же так Арес прислал тебя сюда!» «Арес?» С трудом понимаю, что он имеет в виду. Он даже не знает, что я тут. Я хотела убедиться, что он не держит в подвале моего мужа. «Мужа?» — усмехается он. «Зачем ему чей-то муж?» А затем он замирает. «Подожди-ка!» Нажимает на тумбе еще одну кнопку. И комнату заливает яркий свет. «Твою мать!» Тихо шепчет он, смотря на меня ошарашенно. «Я знал, что Минотавр — псих!» «Но не думал, что настолько». «Мы знакомы?» Волоски приподнимаются на коже. «А ты разве не помнишь?» Ухмыляется он, и меня пронзает болезненной вспышкой. В следующее мгновение я бегу по коридору, проклиная себя за любопытство и обещая всем высшим силам, что и этот мужчина поплатится за то, что совершил. Я не дам ему выйти отсюда на своих ногах».